Глава 34. Звук громких голосов Гулко отдавался в помещении, перемешиваясь со стуком брони и бряцанья оружия. В большом зале штурмового транспорта царило приподнятое настроение. Мужчины и женщины снимали броню, смеялись и обменивались приветствиями со старыми товарищами. Синклер наблюдал за ними, и сердце его разрывалось. Кто-то заметил его, толкнул локтем приятеля. По толпе пробежал шепот, все глаза повернулись в его сторону. «Что я могу сказать им? Как я могу поведать им о своих переживаниях?» Синклер услышал неожиданное движение. Кто-то пытался пройти сквозь толпу. Белокурые волосы Мака Рудера и его знакомые черты вызывали горечь и облегчение одновременно. Лицо Мака сияло. Он подошел ближе, на расстоянии вытянутой руки, и только тогда бросился обнимать его. Синклер оттолкнул его, держа за руку. Мак, я сделал все, все!» В неожиданно наступившей темноте раздался голос Мака Рудера. «Командующий сказал нам, как ты пытался вызволить нас, сколько усилий приложил. Мы знали, что ты вынужден был покинуть планету или взлететь в воздух вместе с нами». Он повернулся и обвел жестом присутствующих. «Смотри, мы все вернулись». Толпа взорвалась громкими возгласами, от которых задрожали плиты под ногами Синклера. Синклер поднял руки, на губах его играла улыбка. Он, наконец, сумел их утихомирить. «Мы все испытали физические и душевные муки. И ваши товарищи, и я сам сделали все, что могли. Мы не жалели своей крови, чтобы помочь вам вырваться на свободу. «И вот теперь мы вновь вместе. Благодаря удаче истечению обстоятельств. И да будут тому свидетелями благословенные боги. Мы никогда больше не разъединимся». Его слова потонули в гуле возгласов. Сердце его радостно забилось в груди. И вновь он призвал всех к тишине. Он взобрался на трибуну, чтобы его было лучше видно». Воздух был насыщен запахом разгоряченных тел. Он оглядел лица собравшихся. Одни лучились восторгом, другие озабочены. «Мы были в отчаянии. Нам пришлось столкнуться с хитрым противником. Мы выиграли!» Голос его упал. Затем пришел приказ. Я не мог поступить вопреки приказу Императора. Тем более, когда на нас были наведены пушки Гетона. Я хочу, чтобы каждый из вас помнил об этом приказе и о пушках, которые были на нас направлены. Потому что такие события не повторяются. И мы никогда больше не окажемся в таком жалком положении. Сотни глоток взорвались восторженным криком. «Синклер! Синклер! Синклер!» Разрозненные крики перешли в бушующую овацию.